наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров» Путешествие 22 на концерт для «Альта» с оркестром Альфреда Шнитке День 3 Итак, я подхожу к номеру, который Конюх занимает в гостинице «Россия» из за двери доносится музыка и какие-то странные звуки попробую войти Ой, ужасная картина! Конюх привязан к стулу, у него во рту кляп и какой-то мальчик играет на скрипке Конюх, что происходит? Ответьте! А, да, да, да, да, да я понял, кляп, сейчас! А! Уходи, уходи, Яшенька, а то дядя тебя на фашистский крест порвет Вы же сказали, чтобы я долго играл А ты уже долго, ты ж поди минуты три назад начал своего Генделя шпилить ага. Дядя накушался Ну, до свидания, дядь Коник. Иди, Яшенька, иди, возьми конфетку. И знаешь что? Занялся бы ты шахматами. Там тоже много ваших. И тоже скучно, только, по крайней мере, не слышно. Кто, -кто это? М -м, Яша. Скрипач. Скрипач. Ему заниматься негде. Видишь, вот и отсюда выгнали. А зачем вы его позвали? А, и решил приучать себя к шнитке. Ну, постепенно. Ага. Знаешь, как змеиным ядом. По чуть-чуть, каждый день. И тебе никакой укус змеи не страшен. Ты же уже мёртвый. Что? Ну, а что столько змеиного яда употребить? Ну, ладно, шучу. Вот и с музыкой я решил так, но не выдержал. Ай еще понимаешь корреспондент ага. мысль была уши воском залепить но нельзя рядом они же будут сидеть кто ну эти из правительства шойгу и еще этот как его ну, ну лысый такой умный по телевизору показывают что это? а да да Он же еврей. Значит, привычный к этому делу. А Шойгу и не в таких передрягах бывал. Одни заседания правительства чего стоят. Посиди на них. Ну, представь, они меня спросят что-нибудь, ага. а я не услышу. А так наврут чего-то. Ну, типа, э, никогда такого не слышал. Тем более, что это правда. Ну, -ну. ну, все, корреспондент, можешь меня отвязывать. Я его уже не догоню. Кого? Яшеньку. А то... Сапогом по лицу талантливого ребенка Нельзя а -а -а. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюга Федорова Слушайте нас завтра